В настоящее время у меня не было никаких привязанностей. Да и к чему они мне? Я бы все их поменял на два ящика джина, а потом одну за другой опустошил бутылки. Но самообладание я не терял. Из кармана пиджака я вытащил конверт и открыл его. В нем лежали две бумаги. Одна заверенный чек на сумму, которую я раньше представить себе не мог, не то что держать в руках. Другая... Заверенный в банке список акций «Горничная инкорпорейтед». Обе бумаги были слегка помяты, я таскал их в кармане с тех пор, как получил. Так почему бы и нет? Почему бы мне не залечь, не окунуться в сон, чтобы беды вон? Все лучше, чем иностранный легион или настоящее самоубийство. По крайней мере, я избавился бы от тех, кто сделал мою жизнь невыносимой. Так почему бы и не залечь? Нет, к богатству я не стремился. Конечно, я читал «Когда сияющий проснется» Герберта Уэллса, читал как хорошую классику. Это уже потом страховые компании стали раздавать книгу в целях бесплатной рекламы. Я понимал, к чему может привести погоня за большими процентами и тяга к обогащению. Но я и не был уверен, хватит ли у меня средств оплатить долгий сон. Да к тому же открыть счет, который обеспечит мне в будущем безбедное существование. Меня больше прельщала другая сторона дела. Лечь в и проснуться, если так можно выразиться, в ином мире. Будет ли он лучше, как уверяют страховые компании, или хуже, кто знает. Но что иной, это уж точно. Я должен быть твердо уверен, что просклю достаточно долго. И когда проснусь, не застану в этом мире ни Белл, ни Майлза Джентри. Прежде всего, Белл Даркин. «Умри она, я бы забыл ее, забыл все, что она мне сделала», вычеркнул бы из памяти. А теперь вот у меня сердце заходится от того, что она всего в нескольких милях отсюда. Что ж, прикинем, Белл сейчас 23. Ну, во всяком случае, она так утверждает. Правда, однажды она проговорилась, что помнит президентство Рузвельта. Ладно, пусть ей еще нет 30. Если проспать лет 70, от нее один некролог останется. Пусть будет 75. Для верности. А успехи в гериатрии толкуют? что скоро продолжительной жизни достигнет 120 лет, и такой возраст, мол, вполне достижим. Может залечь годиков на 100? Правда, я не уверен, в состоянии ли хоть одна страховая компания предложить мне стоит длительный анабиоз. Тут, под действием виски, мне в голову пришла поистине дьявольская мысль. Вовсе не обязательно дожидаться смерти Белл. Если я стану, скажем, лет на 30 моложе ее, то сделаю остаток жизни моей бывшей возлюбленной просто невыносимым. Лучшей мести женщине и не придумать. Я почувствовал легкое прикосновение лапы. «Мало», — объявил Пит. «Ненасытное брюхо», — проворчал я и вновь наполнил блюдце пивом. В знак благодарности он немного помедлил, потом вновь принялся жадно локать Но он уже прервал поток мстительных мыслей. «Да, а что, черт побери, мне делать с Питом? Кот не собака, его в чужие руки не отдашь, он такого просто не вынесет. Кошки остаются домашними животными, но Пит не таков. Для него, с тех самых пор, как девять лет тому назад его отняли от матери, единственной опорой в нашем изменчивом мире был я. Даже в армии я умудрялся держать его при себе и ради этого шел на любые ухищрения». Пит пребывал в добром здравии и, похоже, сдавать не собирался, хотя шрамов у него хватало. Сообразовывая он склонность к лидерству со своими возможностями, ему еще лет пять выходить победителем из всех драк и плодить потомство. Я мог бы, конечно, оплатить содержание в кошачьем пансионате до конца его дней. Невероятно. Мог бы усыпить его. Вовсе невероятно. Или выбросить на улицу. Совсем невероятно. С кошками так всегда. Вы или безропотно выполняете принятые на себя обязательства, или бросаете беднягу на произвол судьбы, обрекая на одичание и разрушая его веру в высшую справедливость. Как Белл разрушила мою веру. Так-так-так, Дэнни, об этом лучше не вспоминать. Нечего киснуть, ты ведь не укроп моченый. Все равно придется выполнять те самые принятые на себя обязательства перед избалованным котом. Тут мои философские размышления были прерваны. Пиво попало Питу в нос, и он чихнул. — Будь здоров, — сказал я, — и не старайся вылокать все блюдце за один присест. Пит не обратил внимания на мои слова. В общем и целом, он лучше меня умел вести себя за столом и знал об этом. Наш официант околачивался возле кассы и трепался с кассиром. Наступило послеобеденное затишье, и кроме нас с Питом еще несколько посетителей сидели у стойки. Когда я сказал «Будь здоров», официант взглянул в нашу сторону и что-то сказал кассиру. Тот вышел из-за стойки и направился к нам. «Полундра!» – тихо скомандовал я. Пит огляделся и нырнул в сумку, которую я тут же прикрыл. Кассир подошел, облокотился на столик и быстрым взглядом окинул всю кабинку.